Институт благородных девиц Как воспитать девочку, чтобы она выросла прекрасной и мудрой, нежной и ласковой, доброй и сильной? Не следует забывать о биологическом предназначении девочки. Прежде всего, она женщина. Чувство материнства нужно воспитывать в девочке с самых малых лет, чтобы в нужный момент оно не показалось непосильным трудом, а вызывала только радость. Поощряйте игры с куклами, не отказывайтесь поучаствовать в старой доброй игре дочки-матери, приготовлении обеда для кукол, приеме кукольных гостей. Формируйте в ребенке все навыки, необходимые для будущей семейной жизни. Поможет опыт и хозяюшки, и принцессы, доброжелательность, Любой конфликт можно решить мирным путем. Этот навык пригодится в семейной жизни. Прежде всего, девочка должна быть всегда аккуратной. Дома тоже надо одеваться красиво, никаких потертых колготок. Надо привыкать хорошо выглядеть всегда, независимо от обстоятельств. Воспитывая маленькую хозяюшку, грамотно распределяйте домашние хлопоты. Самые приятные — накрыть стол к приходу гостей, украсить праздничный торт, выбрать салфетки к столу. Почаще доверяйте дочке, а те, что кажутся скучными и нетворческими, делите пополам или выполняйте сами. Она еще успеет вымыть свои миллион грязных тарелок и набегаться с пылесосом. Сейчас важно не отбить у девочки желание заниматься хозяйством. Сегодняшние девушки имеют в своем распоряжении такие возможности, о которых их мамам и бабушкам приходилось лишь мечтать. Но не следует забывать о прекрасных традициях прошлого. Умение проявлять уважение к окружающим никогда не потеряет своей актуальности. Спокойная и умеющая держаться с достоинством девушка никогда не останется незамеченной на фоне шумных сверстниц. Проверьте себя – Это так, если дочь помогает встречать гостей, независимо от того, ее это гости или родителей, проявляет интерес к жизни взрослых родственников, с добротой относится к младшим сестрам и братьям и к другим малышам, приветливо и тепло разговаривает со своими родителями и родителями подруг, добровольно помогает дома и в школе, одевается соответственно случаю. Заслуживает внимания и то значение, которое придается воспитанию уверенности в себе, в своих силах, мужества в преодолении трудностей и даже храбрости, которые так необходимы женщине в современной жизни. Приведу эпизод из воспоминаний Мещерской. Старший брат девочки, Вячеслав, считал своей обязанностью заниматься ее воспитанием. Зная, что сестра боится грозы, он втащил ее силой на подоконник раскрытого окна и подставил под ливень. От страха Катя потеряла сознание, а когда пришла в себя, брат вытирал своим носовым платком ее мокрое лицо и приговаривал. «Ну, отвечай, будешь еще трусить и бояться грозы». Потом, неся девочку на руках вниз по лестнице, он сказал... А ты, если хочешь, чтобы я любил тебя и считал своей сестрой, будь смелой. Запомни, постыдней трусости порока нет. Екатерина Мещерская, будучи уже старой женщиной, вспоминала этот случай из детства без обиды и возмущения. Напротив, она с удовлетворением заключала «Я никогда больше не боялась грозы». Боюсь, что в современной жизни такой урок мужества невозможен, не обратился бы он в обыкновенную жестокость, ведь раньше нежность и ласка были рядом и совсем другими. Будем искать иные пути. Физическая изнеженность раньше не культивировалась. Анна Петровна Керн воспитывалась вместе со своей двоюродной сестрой Вульф, В своих воспоминаниях о детстве Керн отмечает, что каждый день после завтрака их вели гулять в парк. Несмотря ни на какую погоду, гувернантка заставляла их лежать на полу, чтобы спины были ровные, а одежда была так легка и бедна, что Анна Петровна навсегда запомнила, как мерзла в карете во время поездки к дяти из Владимиров-Тамбов. Молодые женщины гордились своим умением хорошо ездить верхом. Сестры Натальи Николаевны Пушкиной, великолепно владевшие этим искусством, со всем основанием рассчитывали произвести тем самым впечатление на столичных кавалеров. В общем, хорошая физическая форма была и остается немаловажным моментом в воспитании.